Глава 6. Наш опорно-двигательный аппарат. Наш опорно-двигательный аппарат состоит из активной и пассивной частей. Последнюю образуют кости, суставы, связки и хрящи. Можно сказать, опоры и шарниры конструкции тела. И чтобы вся эта груда костей, а их, между прочим, около 200 штук, могла держаться вместе и передвигаться, им необходима активная подвижная система мышц, фасции и сухожилий. Мышечная система объединяет всех под одной крышей. Мышечная система опорно-двигательного аппарата называется скелетной мускулатурой, потому что мышцы берут начало у скелета и к нему же крепятся. Эти мышцы относятся к поперечно-полосатой мускулатуре, и ими, в отличие от гладких мышц стенок всех половых органов, мы можем управлять. Клетки таких мышц под микроскопом выглядят как гениальный эскиз дизайнера-проектировщика. Они имеют элегантную форму веретена и пронизаны спиралевидными белковыми структурами, которые при необходимости могут стягиваться. Соединительная ткань упаковывает и группирует их в прелестные пучки, как упаковывают в обертки и раскладывают по коробкам шоколадные батончики. Красный цвет мышцы приобретают благодаря миоглобину, коллеги красного пигмента крови гемоглобина. Как и гемоглобин, миоглобин связывает кислород. Помимо него в некоторых клетках еще есть резервуары сахара, гликогены. А еще мышечные клетки располагают особенно большим количеством митохондрий, потому что они остро необходимы им для личных нужд. Эти энергостанции без перерывов и выходных производят АТФ, адезин-трифосфат. Эта химическая молекула является источником энергии и в мышечной клетке преобразуется непосредственно в механическую энергию. Это можно ощутить в момент сокращения мышечной клетки. Мышечные волокна скелетной мускулатуры можно разделить на две большие группы в зависимости от задачи, которую они должны будут выполнять. Тип 1. К этому типу относятся медленные мышечные волокна. Они относительно медленно сокращаются и в определенных точках вырабатывают меньшую силу что позволяет им дольше сохранять работоспособность. Благодаря мышечному белку миоглобину они могут запасать много кислорода, необходимого при длительных нагрузках, например, если приходится долго стоять. Этот тип мышечных волокон встречается, среди прочего, в мышцах, выпрямляющих позвоночник. Людям, у которых этот тип преобладает, особенно хорошо подходят тренировки на выносливость. Тип 2. Эти волокна стягиваются очень быстро и с большой силой, поэтому их называют быстрыми волокнами. Они выдают максимальную мощность в определенных точках и потребляют при этом колоссальное количество энергии, из-за чего их срок службы не слишком продолжительный. На стометровках, например, именно эти волокна вырабатывают кратковременную предельную силу. Всего в организме человека около 600 мышц, И каждого из нас генетика наделяет разным набором типов волокон. В возрасте от 20 до 30 лет человеческое тело обретает максимальную мышечную массу. В дальнейшем эта масса начинает постепенно уменьшаться. Активация мышц происходит благодаря соответствующему указанию центральной нервной системы. Сигнал в виде электрического импульса она подает нервным волокнам, а те, в свою очередь, активируют мышечные волокна. Проблема в том, что по мере старения нервов ослабевает и сила, необходимая для отправки достаточного количества сигналов в мышцы. А если мышцы, к тому же, долгое время бездействуют, они начинают распадаться. Это знакомо каждому, кто из-за болезни долгое время был прикован к постели. Поначалу организм этому не сопротивляется. Он даже рад, что мышцы, эти ненасытные пожиратели энергии, больше не просят добавку. Но знаете, какая подлость происходит дальше? Со временем мышцы не просто разрушаются, они заменяются жиром. Для многих людей старше 40 лет встреча с весами становится событием весьма безрадостным. Человек медленно, но верно поправляется и гадает, почему же так происходит. Однако, если вы не из тех, у кого четверка перед нулем на торте в день рождения вызывает хандру и острое желание ее заесть, а просто поддерживаете свой привычный образ жизни, причина заключается в следующем. Мышцы ослабевают, если вы этому не сопротивляетесь. В то же время незначительно снижается интенсивность базового обмена веществ, но прежде всего замедляется расход калорий при физической активности. Это работает и в обратном направлении. Увеличение мышечной массы позволяет проводить более тяжелые тренировки, которые требуют больше калорий, что, конечно, отражается на любой другой активности, обычно требующейся от тела. Таким образом, большее количество мышц увеличивает общий дневной расход энергии. Теперь перейдем к хорошей новости. Мышцы можно не только сохранить, но и нарастить даже в пожилом возрасте, и бонусом это поможет воздействовать на жировые отложения. Но главным стимулом поддерживать мышцы в тонусе является вот что. Для ходьбы, например, необходима не только сила выносливости мышечных волокон первого типа, но и стремительная реакция быстрых волокон второго типа. В противном случае мы бы просто не могли сохранять равновесие. Поскольку быстрые волокна в большей степени подвержены процессу старения, у пожилых людей возрастает риск резких и неожиданных падений. Жизнь становится шаткой и в прямом, и в переносном смысле. Риск падения и спотыкания с возрастом увеличивается не только из-за ослабления реакции, но и из-за недостатка мышц, которые должны поддерживать нас и помогать сохранять координацию движений. Но даже если в течение жизни мы потеряли от третьей до половины мышечной массы и во второй половине жизни накопили много жира, и в 90 лет все еще можно этому противостоять с помощью регулярной физической активности и правильного питания. Заручившись обоими этими инструментами, можно предотвратить большую потерю мышечной массы. Потерю, которая ставит перед нами препятствия в повседневной жизни. Так называемая саркопения, обусловленная возрастом дегенеративное истощение мышц, от древнегреческих слов «сарк плоть» и «пения недостаток», Одна из наиболее частых причин того, почему пожилые люди утрачивают способность самостоятельно передвигаться и нуждаются в уходе. Тот же эффект появляется, если человек из-за болезни вынужден долгое время оставаться в лежачем положении. Когда наряду с мышечной массой разрушаются запасенные организмом жиры и другие важные ткани, например, из-за уничтожающего тела рака, появляется кахиксия крайняя форма истощения. Правда, такое состояние может наступить в любом возрасте, в частности, при расстройствах пищевого поведения. Прописная истина «береги платье снову» относится, конечно, и к мышцам. В исследовании, проведенном в 2015 году, врачи Берлинской клиники Шарите пришли к выводу, что мужчины, которые в подростковом возрасте активно занимались спортом, медленнее теряют мышечную массу. Так что, если начнете тренироваться раньше, чем отметите свое столетие, это определенно положительно скажется на подвижности. Физическая активность и спорт влияют не только на мышцы, с их помощью также активизируются и тренируются нервы, которые координируют деятельность мышц. Так, все игроки команды мышцы медленные и быстрые, работают эффективнее и слаженнее. Поэтому тот, кто не хочет оказаться в шатком положении, должен поддерживать стабильность не только силы, но и скорости, подвижности, координации и чувства ритма. Все они должны быть учтены в плане тренировок. Для этого великолепно подойдут, например, танцы или тайчи. Кстати, у пожилых любителей танцев есть заманчивая перспектива снижения на 80% риска деменции. Хотя в некоторой степени это, конечно, может быть связано и с музыкой. Правда, чтобы добиться успеха в наращивании мышц, разового превращения из диванной подушки в суперспортсмена, будет недостаточно. Согласно исследованиям немецкого фонда сердечных заболеваний, 5 тренировок в неделю по 30 минут могут помочь предотвратить развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и в целом снизить уровень смертности. И для любого возраста актуален девиз «умеренно», по крайней мере не экстремально, но регулярно. С возрастом мышцы разрушаются еще и потому, что постепенно снижается уровень гормонов роста и половых гормонов. В этом случае недостаток физической активности тоже имеет серьезные последствия, которые проявляются не только в снижении эффективности работы сердца и легких, но прежде всего в дальнейшем уменьшении мышечной массы и ухудшении кровоснабжения мышц. Постепенная утрата силы, разумеется, ведет к тому, что выполнение многих дел внезапно становится слишком изнурительным, а потому человек просто начинает их избегать. Очередной порочный круг, в котором из-за старения сокращается физическая активность, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. Кстати, риск развития остеопороза также увеличивается. Но и здесь есть хорошая новость. Исследования показывают, что и в преклонном возрасте от 86 до 96 лет возрастной диапазон участников исследования можно добиться увеличения силы ног в среднем на 175%, благодаря всего 8 тренировкам в неделю, причем даже если человек прежде никогда не занимался спортом. Кроме того, во время тренировок на развитие выносливости усиливается кровообращение мышц, в том числе за счет формирования новых кровеносных сосудов в мышцах. Это защищает от заболеваний периферических артерий и инфаркта миокарда. Укрепляется и иммунная система. Уже после 30 минут тренировки на развитие выносливости на треть увеличивается количество так называемых клеток-киллеров. Эти неутомимые стражи способны распознать клетки, пораженные раком или другой болезнью, и мгновенно их прикончить сон тоже станет лучше и спокойнее. Независимо от возраста, не стоит устраивать чрезмерно интенсивные тренировки прямо перед сном, поскольку расслабленно заснуть удается только после того, как ко сну отойдут адреналин, норадреналин, серотонин и дофамин. И не стоит забывать, что мускулатура формирует тело и наделяет стареющую кожу обвисающей ткани крепкой основой и подтянутостью. Еще регулярная физическая активность позитивно сказывается на эмоциональном и социальном благополучии, повышает психологическую устойчивость и помогает вырабатывать гормон счастья серотонин, обладающий антидепрессивным эффектом. Тем, кто никак не может заставить себя заняться спортом, несмотря на все его положительные эффекты, в качестве мотивации может помочь шагомер. Он есть во многих фитнес-трекерах и смарт-часах. Долгое время рекомендованной дневной нормой считалось 10 тысяч шагов, что соответствует расстоянию около 8 километров. однако это число было пересмотрено в сторону понижения. Статистика одного исследования показала, что количество шагов, превышающие 7 тысяч в контексте профилактики рака, не дает большего эффекта. Таким образом, новым ориентиром стали 7-8 тысяч шагов в день. Оптимальным уровнем нагрузок считается ежедневная физическая активность, которую дополняет пара еженедельных тренировок, направленных на развитие силы и выносливости. И особый секретный прием – ХИТ — высокоинтенсивная интервальная тренировка. Она сочетает всевозможные упражнения, которые выполняются за короткий промежуток времени и быстро сменяют друг друга по принципу «фаза высокой нагрузки — короткая фаза отдыха». Этот принцип позволяет быстро ускорить частоту сердечных сокращений, благодаря чему тело начинает стремительно сжигать калории. Пожилым людям, как я уже говорила ранее, для поддержания тонуса мышц необходимо тренировать координацию. А чтобы занятия были разнообразными и приносили удовольствие, можно комбинировать всевозможные упражнения и заниматься разными видами спорта. Однако занятия спортом — Физическая активность и фитнес эффективны только в том случае, если они сочетаются с правильным, соответствующим возрасту питанием. В пожилом возрасте следует есть больше белка, чтобы противодействовать разрушению мышц и снабдить организм материалом для их строительства. С возрастом белок усваивается хуже, потому организм испытывает в нем большую потребность и желательно, чтобы его доза была разделена на три приема пищи особенно полезны для роста мышц аминокислоты лейцин, изолейцин и валин. После нагрузки можно выполнить статические или динамические упражнения на растяжку. Это поможет развить подвижность и таким образом предотвратить травмы. Если во время растяжки периодически раздается хруст, ничего страшного. В эти моменты происходит своего рода разблокировка, которая в дальнейшем поможет противодействовать сокращению и дисбалансу мышц. Но правильно растягиваться тоже нужно уметь. Сначала хорошенько разогрейтесь, растягиваться точно нужно после тренировки. Тянитесь медленно и контролируемо, без пружинящих движений. Мягко подбирайтесь к точкам, где ощущается боль. Не задерживайте дыхание. Сохраняйте позы не менее 20-30 секунд, 1-2 минуты для лучшего эффекта, и делайте 2-3 повтора. Растяжка устраняет в мышцах наслоение, которые возникают, когда напряжены движущиеся друг к другу навстречу элементы мышц. Таким образом, актиновые и миозиновые элементы, то есть структурные моторные белки в мышечной клетке, снова получают большее пространство для маневров. Ученые также изучили влияние массажа на мускулатуру. После тренировки на велоэргометре одно бедро человека массировали в течение 10 минут а другое не массировали совсем. По завершении массажа исследователи взяли для анализа мышечную ткань обоих бедер, И вот что показал анализ. В бедре, которое массировали, сократилось количество нейромедиаторов воспаления, а количество митохондрий внутриклеточных энергостанций выросло. Поэтому профессиональные спортсмены, счастливые обладатели возможности обращаться к личному массажисту этой возможностью не пренебрегают, А в Голливуде массажисты украшают себя титулами из серии "Звездный физиотерапевт». Фитнес и здоровье теперь тоже стали символами статуса. Тот, кто может себе это позволить, покупает роскошное массажное кресло, которое проминает тело, пока вы, например, смотрите телевизор. Менее состоятельные, но не менее счастливые люди могут попросить о массаже партнера. Советы для подтянутости мышц. Белки защищают от разрушения мышц. Неправильное питание, наряду с низкой физической активностью, является одним из основных факторов, вызывающих потерю мышечной массы в пожилом возрасте. Витамин D3 не только укрепляет кости, но и улучшает работу мышц, а его дефицит приводит к мышечной слабости. Поэтому не откладывайте прием витамина D3 до момента, когда станет поздно. Дозировка у каждого будет индивидуальной, поскольку рассчитывается на основе показателей крови. Цель — от 30 до 50 нанограмм на миллилитр. Обычно дозировка составляет от 1000 до 4000 медицинских единиц витамина D в день. Для повышения эффективности можно сочетать прием с кальцием, магнием и витамином К2. При остеопорозе также нужно следить за уровнем бора. активность активности силовые тренировки помогают противостоять потере мышечной массы. Тренируйте силу, выносливость, координацию, скорость и ритмичность. Хороший эффект дают растяжка, массаж и воздействие разных стимулов, скажем, тепла в сауне и холода при обливании прохладной водой, а также ходьба в воде или холодный душ. Кости. Множество индивидуалистов. Возможно, с вами такое случалось. Вы силы и решили тихонько потянуться, чтобы снять напряжение, И в этот момент тело издает раскатистый хруст, громом разносящийся по тихому помещению. И все увидели и услышали, что этот старый щелкунчик это вы. Почему тело, некогда молодое и жгучее, превращается в старое и трескучее, станет ясно после прослушивания этой главы. Вы могли замечать, что скелет пожилых людей из вашего окружения часто производит хрустящие звуки. Стоит сказать, что кость... Структура живая, и она способна отвечать запросам в повседневной жизни. Более того, кости любят удовлетворять наши запросы и показывать, что им под силу сгибание, скручивание, загрузки, погрузки и другие нагрузки. А тот самый хруст исходит от суставов, подвижных соединений между различными костями. Скелет оснащен множеством разных костей: длинные трубчатые, короткие и плоские, содержащие воздуха еще кости форма которых настолько своеобразна, что их просто невозможно отнести ни к одной группе. Эволюция позаботилась о том, чтобы все они располагались в нужных местах и соответствовали задачам, которые им придется выполнять. Длинные трубчатые размещены на конечностях, короткие — на пальцах рук и ног, плоские — компактные, например, в области ребер, таза или черепа, содержащие воздух в придаточных пазухах носа. Сами кости покрывает плотная соединительно-тканная пленка, которая питает кости. Эту пленку, в свою очередь, пронизывают нервы и кровеносные сосуды, а под ней находится компактная костная ткань из коллагеновых волокон. Далее следует губчатый каркас из костных перекладин, в полостях которых расположен костный мозг, отвечающий за образование крови. С возрастом в большинстве костей его сменяет желтый костный мозг, состоящий из жировой ткани. Костные клетки составляют примерно 1% кости, остальное — это межклеточное вещество, которое можно сравнить со строительным раствором. 95% этого раствора представляют собой коллагеновые волокна, то есть простой белок и слизисто-студенистый углеводно-белковый матрикс. В его состав входит кальциевая соль фосфорной кислоты, которая обладает высокой степенью твердости. Она и делает кости прочными. Если содержание кальция в костях уменьшается, снижается их плотность. Это похоже на превращение стойкого дерева в трухлявое бревно. Так выглядит начало всех злоключений стареющих костей, потому что с течением жизни изнашиваются и ослабевают не только мышцы и связки, удерживающие кости, плотность костей начинает снижаться где-то с 35 лет, и снижается она каждый год примерно на 1%. Люди в возрасте от 50 лет страдают остеопорозом, то есть каждая третья женщина и каждый пятый мужчина. Кости находятся в процессе постоянного построения и разрушения. Хотя это трудно осознать, они представляют собой активную живую ткань, что и позволяет им настолько успешно адаптироваться к выполнению задач, которые мы перед ними ставим. Нагрузка ведет к формированию костей, отсутствие нагрузки, к их разрушению точно по принципу Либо мы этим пользуемся, либо мы от этого избавляемся. Система костей выстроена довольно экономично и не пренебрегает использованием своего же вещества. За эту непрерывную перестройку отвечают два типа клеток. К первому относятся многоядерные остеокласты, которые возникают из костного мозга. Их цель — разъедать кость. Ко второму типу относятся клетки-остеобласты, выполняющие точно противоположную функцию, Они отвечают за формирование и регенерацию костей. Активность этих клеток контролируется нейромедиаторами. Если баланс в этой системе нарушается, развивается остеопороз. Остеопороз — жесткий снаружи, мягкий внутри. Поначалу разрушение костной ткани идет незаметно. Позже оно может перерасти в боль в спине или коленях, А в финальной стадии приводят к переломам шейки, бедра, рук или тел позвонков даже легкие травмы. Легкими травмами медики называют случаи, которые фактически не могут причинить серьезного вреда, если ткани здоровы, а кости прочны. Иногда фатальными для истонченных костей могут оказаться сильный кашель или крепкие объятия. У людей, которые столкнулись с этим заболеванием, уменьшается размер тела. Прогрессирует сутулость и появляется то, что имеет крайне неприятное название «вдовий горб». Люди со стаопорозом нередко оказываются в лабиринте боли. Они выбирают щадящие позы, в которых дискомфорт ощущается меньше всего, и избегают физической активности, что тянет за собой потерю мышечной массы, разрушение костей и проблемы с равновесием. Падения в ближайшем будущем практически предначертаны остеопороз снижает продолжительность жизни и негативно влияет на ее качество. Согласно данным одного датского исследования, смертность после перелома бедра, вызванного остеопорозом, увеличилась почти на 30%. Это чертовски большое число. Давайте рассмотрим подробнее, что конкретно происходит в организме. При остеопорозе, способствующей разрушению костей белок, вырабатывается он как раз в остеобластах, Берет бразды правления в свои руки. Он прикрепляется к остеокластам, пожирающим кости, и делает их бодрыми и активными. Этот белок-подстрекатель войны называется RANKL, ранкл, лигант рецептора-активатора ядерного фактора KB. И вместо того, чтобы положить конец раздору, который затеял ранкл, призванный защищать кости белок остеопротагерин также вырабатываемый в остеобластах, отступает, приняв поражение. В здоровой сбалансированной системе организма этот белок отвечает за задержание и деактивацию ранкл. Кстати, этот гадкий белок ослабляет и кости, пораженные ревматизмом. В этом случае его образование спровоцировано гиперактивностью белых кровяных телец. В турборежим потеря костной ткани переходит у многих женщин в период менопаузы, из-за снижения уровня эстрогена, ведь он поддерживает факторы роста, остеобласты и остеопротегирин. У худых женщин потеря костной ткани происходит гораздо быстрее, чем у обладательниц большего слоя подкожно-жировой клетчатки. Их козырем становится способность подкожно-жировой клетчатки вырабатывать небольшое количество эстрогена. Эстроген способствует усвоению кальция через желудочно-кишечный тракт, стимулирует выработку кальцитонина, который подавляет разрушающие кости остеокласты, улучшает кровообращение костей, а также поддерживает работу мозга для улучшения координации, что позволяет избежать падений. Физическая активность — верный защитник костей. Не менее важен для крепости костей и витамин D. В качестве гормона он вырабатывается в самой коже, когда мы выходим на солнце, а в качестве витамина получаем его с пищей. Много витамина D содержит жирная морская рыба, например, сельдь, лосось, сардины или макрель. Этот витамин помогает усваиваться кальцию и фосфатом из кишечника и встраивать их в кости. К тому же он регулирует их обновление и минерализацию и стимулирует наши мышцы. Кальций помогает организму выполнять множество разных функций, но кости покидает очень стремительно, поэтому его дефицит допускать нельзя. В течение жизни выработка витамина D в коже под воздействием УФВ-излучения солнца снижается. С возрастом организм производит меньше желудочной кислоты, из-за чего ограничивается усвоение витамина В12. Это также ослабляет кости. Риск переломов костей у участников исследования с дефицитом витамина В12 был выше на 70-120%. Прямо-таки праздник для устокластов. У 30% женщин остеопороз начинает развиваться с приходом менопаузы. Мужчины, кстати, от этого тоже не застрахованы, правда, их случаи зачастую просто не исследуются. Для них основной фактор — снижение уровня тестостерона, который в разы увеличивает риск развития остеопороза. Другими факторами являются употребление алкоголя, лекарств, неправильное питание, низкий уровень физической активности и предшествующие заболевания. Кости при этом становятся слабее, мышцы уменьшаются. Причина кроется в прямом воздействии тестостерона на остеобласты. Он подгоняет те нейромедиаторы, которые стимулируют рост костей. Да, часть тестостерона фермент ароматаза превращает в эстроген, который также распаляет остеобласты и обеспечивает стабильность костей, но поскольку самого тестостерона не так уж много и преобразовывать особенно нечего. Поэтому хорошо бы запастись некоторым количеством жировой ткани и поддерживать здоровый индекс массы тела. Чедушные мужчины более склонны к остеопорозу. Советы при остеопорозе. Сдайте анализ крови. Должны быть в норме следующие показатели витаминов и микроэлементов. Витамин D3 способствует встраиванию в кости кальция и фосфатов из кишечника, а также кальция из почек. У большинства людей дефицит этих микроэлементов потому их дополнительный прием целесообразен. Часто их действие связано с витамином К2. К2 активирует строительные белки костей и транспортеров кальция, а также предотвращает попадание кальция в сосуды вместо костей. Чаще всего подтверждается, что его дополнительный прием полезен. Кстати, производить этот витамин способен на кишечный микробиом. Магний участвует в метаболизме костей. 60% всего магния, содержащегося в организме, находится в костях. Минеральные воды, богатые магнием, помогают восполнить его запасы, равно как и пищевые добавки. Бор повышает уровень эстрогена и замедляет выведение кальция и магния с мочой. Большинство людей не испытывает его дефицит. Вегетарианцам часто не хватает белка, веганам и белка и витамина В12, а исключение из рациона рыбы приводит к недостатку витамина D и омега-3 жирных кислот. Именно поэтому у них повышенная склонность к переломам бедра. Расхитители костей. Процесс старения одаривает нас не только спадом физической активности, но и хроническими воспалительными заболеваниями, такими как ревматизм или хроническая обструктивная болезнь легких. И оба заболевания негативно влияют на костную ткань. Они снижают способность костей к регенерации и ограничивают их способность адаптироваться к механическим нагрузкам. К сожалению, фармацевтическая промышленность тоже вносит свою лепту, задорно танцуя на наших костях. Лекарства, которые благотворно влияют на органы, разрушают скелет, так сказать, до мозга костей. Кортизон, таблетки от изжоги с алюминием, антибиотики, лекарства от повышенного давления — мочегонные препараты для разжижения крови, гормоны для щитовидной железы или тамоксифен — гормональное лекарственное вещество, которое может остановить рост опухоли и чаще всего применяется при раке молочной железы. Все они являются потенциальными расхитителями костей. Лекарства от диабета, выработки желудочной кислоты и болеутоляющие тоже влияют на костный метаболизм. Но прежде чем указывать пальцем на других, Давайте посмотрим, сколько всего в наших руках. Кости и хрящи на протяжении всей жизни нуждаются в нагрузке и стимуле в виде подвижности, чтобы иметь возможность выстраиваться. Так что поднимайтесь с дивана. Курение — это лучший друг остеопороза. Оно усиливает практически все процессы, которые ослабляют кости. Обычно, где сигареты, там алкоголь — очередной расхититель костей. В вопросах костей питание, конечно, тоже играет определенную роль. Пока так называемый возрастной остопороз можно было наблюдать только в годы войны или послевоенные годы, было принято исходить из того, что к в пожилом возрасте приводила именно обусловленная тяжелыми временами нехватка молочных продуктов по большей части молока. Исследования также показали, что молоко на протяжении десятилетий считалось лучшей защитой от болезней костей. Однако с 2014 года имидж молока немного испортился. Тогда исследователи из Упсальского университета обнаружили, что регулярное употребление молока не может считаться надежной профилактикой остеопороза. Ситуация была как раз обратной. У участников исследования, которые пили много молока, появился повышенный риск перелома в бедра. Возможно, причиной этого является высокое содержание в молоке лактозы, или простого сахара галактоза, поскольку они способствуют воспалениям и окислительному стрессу. А вот ферментированные молочные продукты, такие как йогурт, сыр, кефир или пахта, в которых молочный сахар уже расщеплен, продемонстрировали свою способность защищать от остеопороза. Ферментированные продукты в целом полезнее, потому что в них содержатся благоприятно воздействующие на организм пробиотики и дрожжи. Профессор Бодо Мильник объясняет повышенный риск остеопороза из-за молока, содержащимися в нем наночастицами. микро -РНК коровьего молока манипулирует генами и приводит к чрезмерной активности остеокластов, также имеющих грабительские наклонности. Коровье молоко содержит 245 типов микроРНК и соединяется с 11 тысячами генов человека. Это способствует и развитию других болезней цивилизации таких как диабет, деменция, жирение, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака и акне. Тот, кто не намерен отказываться от молочной пенки, может попросить бариста о растительной альтернативе — молоке на основе сои, кокоса, риса, миндаля, кешью, овса или гороха. Некоторые похитители кальция зайцами пробираются на борт нашего питания, в первую очередь это соль, Содержащиеся в продуктах, богатых фосфатами, например в колбасе. Даже плавленый сыр и растворимый кофе не застрахованы от таких пассажиров, что уж говорить про колу и продукты быстрого приготовления. Кстати, фосфаты в составе продуктов тоже остаются незамеченными, потому что скрываются под разными креативными псевдонимами. Кто знает, может быть Е-338, 341 или Е450 на самом деле не слишком-то полезны организму. Пара слов о соли в супе. Вы наверняка встречали людей, которые добавляли приправы к блюду, даже сперва не попробовав его. С энергичностью джазового барабанщика они трясут солонкой над своей тарелкой. Чрезмерное количество соли должно выводиться почками, однако вместе с ней утекает и большое количество кальция, которое даже не успевает сделать для нас что-то полезное. Взрослым следует есть не более 5 граммов поваренной соли в день, то есть не более одной полной чайной ложки. При этом нужно помнить, что хлеб, сыр, колбаса и полуфабрикаты также содержат много соли, которую они щедро насыпят на раны наших костей, микробиома кишечника, иммунной системы и артериального давления. Если хотите узнать, как обстоят дела с костями, можете сделать рентгеновскую денситометрию кости. Не стоит пренебрегать этим диагностическим методом, особенно женщинам старше 50 лет, а также людям, у которых есть факторы повышенного риска или большое количество родственников, столкнувшихся с остеопорозом. Напомню, что к факторам повышенного риска относятся пожилой возраст, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя, дефицит витамина D и кальция, длительная терапия с применением кортизона или других лекарств. На случай выявленного остеопороза или склонности к нему медицина предлагает разные методы лечения, например, терапия с применением бисфосфонатов, сдерживающих потерю костной ткани, специальные гормональные или антигормональные препараты в виде порошков или инъекций. Можно также прибегнуть к помощи антител в качестве своего рода метательного оружия против ранкл, Это должно испортить аппетиту кластом, питающим слабость к поеданию костей, и ограничить их активность. Советы для крепкости костей. Движение, движение и еще раз движение. Не забывайте, что начать тренироваться можно в любом возрасте. Мышечная сила и координация укрепляют кости и снижают риск падений. Примите эти несколько граммов подкожного жира и просто следите за тем, чтобы индекс массы тела не опускался ниже 20 кг на метр квадратный. Вместе с пищей в организм ежедневно должно поступать 1000 мг кальция, а если в пище его содержится недостаточно, следует принимать его в виде пищевых добавок. К продуктам с большим содержанием кальция относятся минеральная вода, брокколи, кудрявая капуста, фенхель, полевой салат, миндаль и различные молочные продукты, желательно ферментированные. Не следует пить более 200 мл чистого коровьего молока в день. Хорошей поддержкой как для мышц, так и для костей будет ежедневный прием пищевых добавок с витамином D3 в количестве не менее 800 тысяч международных единиц. Это позволит снизить риск частых падений в пожилом возрасте. Дозу можно увеличить до 4000 международных единиц в день, чтобы уровень витамина D3 в крови достиг значения от 30 до 50 нанограмм на миллилитр. На сегодняшний день такой показатель считается оптимальным, в том числе для профилактики и лечения других заболеваний. Однако при наличии почечной недостаточности дозировку следует подбирать особенно осторожно, иначе в почках будет скапливаться слишком много витамина D3. Лучше всего проверить его уровень в крови и обсудить индивидуальную дозировку с врачом. Жирная рыба, например, сельдь, лосось, скумбрия, сардины, а также яйца, лисички, шампиньоны, говежье и телячья печень, гауда и сливочное масло являются источниками витамина D. Солнечный свет также способствует образованию витамина D в коже, но остерегайтесь рака кожи. Витамин К2 вырабатывается в организме бактериями кишечной флоры. В небольших количествах он содержится в продуктах преимущественно животного происхождения, таких как мясо, яйца, молоко и сливочное масло, а также в ферментированных продуктах, например, выдержанных сырах, квашеной капусте или соевых бобах. В качестве кофактора К2 задействован во встраивании кальция в кости, поэтому во многих пищевых добавках он скомбинирован с витамином D3. Следующих питательных веществ и микроэлементов в крови должно быть достаточно всегда. Этого, кстати, чаще всего удается достичь при помощи здорового питания, поскольку все они влияют на плотность костей. Комплекс витаминов В, включая витамин В12, фолиевая кислота, витамин Е, марганец, медь, цинк, кремний, жирные кислоты омега-3 и аминокислоты. Еще поддерживать крепкость костей помогает бор. К тому же он защищает их при наличии проблем с суставами артроза и рака, особенно рака предстательной железы. Бор улучшает уровень кальция и, по-видимому, активирует витамин D3. Тем не менее, бор по-прежнему остается предметом спора среди медиков, поскольку его чрезмерные дозы могут откладываться в организме, а его польза не имеет достаточно сильную доказательную базу. Поэтому вместо пищевых добавок с бором можно поставлять его в организм с черносливом, орехами, злаками и так далее. Усвоению важного для костей кальция в организме способствует витамин С. Будьте начеку с промышленной пищей. В ней скрывается много похитителей кальция. Фосфаты в лимонадах, колбасных изделиях, фастфуде или плавленном сыре мешают усвоению кальция из кишечника и способствуют его усиленному расщеплению в костях. Не ешьте много соли, более 5 граммов в день, так как это способствует выведению кальция. Чрезмерное количество продуктов животного происхождения вызывает воспаление из-за содержащейся в них арахидоновой кислоты. Также хорошей профилактикой остеопороза будет ежедневный прием от 300 до 600 мг магния. Существуют разные его соединения. Магний необходим почкам для активации витамина D. К тому же он является составным элементом костного вещества. Магний позволяет улучшить и мышечную активность. Женщинам рекомендуется поддерживать уровень гормонов во время менопаузы, особенно если она наступает слишком рано. Эстрогены подавляют клетки, разрушающие кости, способствуют усвоению кальция из желудочно-кишечного тракта, стимулируют выделение кальцитонина, который также сдерживает вредящие костям клетки, улучшает кровообращение костей и координационные функции мозга, защищающие нас от падений. Дозировка гормонов для каждого подбирается индивидуально, поскольку она зависит от индивидуальных факторов риска, например, риска развития рака молочной железы. Постарайтесь не допускать спотыканий. Дома все должно располагаться таким образом, чтобы они были исключены. В потенциально небезопасных местах, например, на лестнице или в ванной, можно установить поручни. Это позволит организовать быт без рисков и травм. Суставы и хрящи движутся как по маслу. В опорно-двигательном аппарате стареет не только порядка 200 костей, но и около 140 суставов. Плавное и нежно соприкасаться друг с другом при движении суставом позволяет скользящая поверхность из хрящей, которая их покрывает. Хрящ структура гениальная и уникальная настолько, что воссоздать ее искусственным путем по-прежнему не удалось. Его секрет заключается в сочетании оптимальной твердости, эластичности и минимального истирания, и теоретически воспроизвести все эти характерные особенности хрящевого материала представляется возможным. Однако в кабинетах ортопедов все еще нет кладовок, заполненных банками с хрящами. Коэффициент трения суставного хряща составляет от 0,2 до тысячных. Единица измерения для этого показателя отсутствует, что значительно ниже, чем при взаимодействии стали со сталью 0,6, латуни со сталью 0,3 или тефлона со сталью 0,2. В то же время хрящи наделены невероятной способностью противостоять нагрузке давления, которое, например, в ноге может достигать 400 кг на сантиметр квадратный. Хрящ состоит из поддерживающего каркаса грубых коллагеновых волокон, которые содержат водосвязывающий матрикс. Эти водосборники называются протеогликанами. Они представляют собой огромные молекулы, которые аж на 95% состоят из углеводов и на 5% — из белка. А еще в них рассеяно несколько хрящевых клеток. При незначительных повреждениях они поставляют новые протеогликаны собственного производства. Сустав окружен суставной капсулой, которая отвечает за выработку смазывающего вещества, так называемой синовиальной жидкости. По большей части она состоит из гиалуроновой кислоты, а если в этой области происходит какое-то защемление, об этом сообщают нервы суставной капсулы. Сами хрящи, в отличие от костей, не имеют сосудов и нервов, потому их питание зависит от диффузии веществ, исходящих из расположенных вокруг капилляров или синовиальной жидкости. И в вопросах питания хрящи не склонны проявлять спешку. Справедливее даже будет сказать, что они исключительно нерасторопные, из-за чего их нередко характеризуют как медленно питающихся. Хрящи предусмотрены во всех тех местах, на которые действуют сила тяги и напряжение сдвига. По структуре они упруго-податливые, поскольку на 60-70% состоят из воды, так что жизнь в них, можно сказать, бьет ключом. Однако восстановление хряща после повреждения протекает тяжело и медленно, вернее даже так, что ушло, то ушло. Регенерация фактически не происходит, поэтому, если повреждение крайне серьезное, четвертой степени, необходима замена хряща. Если с возрастом содержание воды в хряще уменьшается, он теряет и свою упругость, и пластичность. Основное вещество исчезает, остаются только упрямые коллагеновые волокна, в хряще образуются полости и развивается кальцификация. Но старый хрящ далеко не всегда означает больной хрящ, а здоровый хрящ по-прежнему способен выдерживать высокие нагрузки. Артроз. Хотя в пожилом возрасте нередко приходится сталкиваться с износом суставов артрозом. Все же есть разница между хрящевой тканью, которая просто постарела, и тканью, подверженной дегенеративным изменениям. И разница существенная. Прежде всего стоит отметить, что старый хрящ не воспален, чего нельзя сказать и о больном хряще и больных суставах. Кроме того, воспалительные клетки, появляющиеся при артрозе, разрушают не только хрящ. Едва закончив расщеплять хрящ, они атакуют и кости. Такие серьезные нарушения в хряще восстановлению не поддаются. Иными словами, повреждения необратимы. Если же хрящ утрачивается полностью, кости начинают тереться друг от друга, становясь шершавыми, искромсанными и пористыми. Так и возникает артроз. Появляются эти признаки износа по множеству разных причин. Одна из них генетическая предрасположенность к деформации суставов, например, ноги буквой О или X. Также суставы страдают от длительных профессиональных или спортивных перегрузок или неправильных нагрузок, избыточного веса и травм, особенно переломов, затрагивающих суставы. Сюда же относятся разрывы, возникающие в удерживающем аппарате, например, в передней крестообразной связке. Свою роль в ухудшении самочувствия суставов играет и ревматизм с подагрой. Самостоятельными причинами являются преклонные возрасты, как всегда, низкая физическая активность. В споре с артрозом на отсечение ставится не только рука, но и стопа, и колени, и любые другие области, где есть даже самые маленькие суставы. В таких областях часто появляются полупрозрачные прыщики, с которыми ко мне, как к дерматологу, снова и снова приходят пациенты. Иногда их без лишних раздумий удаляют, как, например, родимое пятно, но в процессе начинает вытекать студенистая синовиальная жидкость, и место удаления следует быстро зашить. Становится ясно, что в области прыщика произошло выпячивание синовиальной оболочки. Так бывает, когда кость пальца образует небольшие зазубрины, которые ослабляют суставную капсулу. Это, кстати, также может повлечь за собой изменение ногтей. В таких случаях лучше всего обращаться именно к кистевому хирургу. У женщин в возрасте 50 лет и старше нередко развиваются проблемы именно в суставах пальцев рук. Это обусловлено возрастным снижением уровня гормонов, поскольку раньше сохранить сочность синовиальным оболочкам помогали эстрогены. Еще эстроген поддерживает некоторые иммунные клетки, которые защищают суставы от воспаления, снимает боль и вместе с прогестероном стабилизирует обмен веществ в хряще. Советы для нежных хрящей. Движение и нагрузка, только не перегрузка. Идеально подходит плавание, потому что оно и укрепляет мышцы, и не перегружает суставы. Избавление от лишнего веса. Снижение веса на 5 килограммов на 50% снижает риск развития артроза на ближайшие 10 лет. Ортопедическое лечение травмы и деформации, физиотерапия, болеутоляющая терапия. Тема воздействия пищевых добавок на хрящи освещена слабо, и многие ортопеды относятся к ним недоверчиво. Тем не менее, в качестве потенциально поддерживающей меры их употребление имеет место. Считается, что на ранней стадии дегенерации хрящей умеренно эффективны глюкозаминосульфат и сульфат, а также гиалуроновая кислота, гидролизированная для лучшего усвоения. Гидролизат коллагена, состоящий из аминокислот глицина, пролина и гидроксипролина, стимулирует синтез нового коллагена в коже и суставах. Он также содержится в костном бульоне и желатине обеспечьте организму достаточное количество жирных кислот омега-3, селена, марганца, меди, цинка, витаминов С и Е. Смягчить симптомы болезни суставов в сочетании с физиотерапией могут экстракты коры ивы и итальянской сосны, однако имеющиеся на сегодняшний день результаты исследований не позволяют сделать однозначных выводов. Метилсульфанил-метан МСМ, является источником органической серы. МСМ также содержится во многих продуктах, например, орехах, семенах, бобовых, разных видах капусты, луке, свежем коровьем молоке, мясе, морепродуктах. Но, к сожалению, при воздействии высокой температуры он разрушается. МСМ может оказывать обезболивающее действие, поскольку способен уменьшить воспаление расширившейся суставной капсулы. Целебные источники, богатые серой на протяжении веков, тоже служили универсальным средством для поддержания здоровья. Можно обратиться к врачу за инъекцией гиалуроновой кислоты. Такая мера способна оказать поддерживающее действие, поскольку благодаря этому улучшается скольжение сустава. К тому же гиалуроновая кислота обладает регенерирующими свойствами. У вас есть спина? Тогда, к сожалению, вы не застрахованы от одного, всенародного заболевания, о котором далее пойдет речь. И это тот редкий случай, когда в группе риска, как говорится, и старый, и млад, потому что заболевание действительно может развиться в раннем возрасте. Около 20% всех людей в возрасте до 40 лет страдают от грыжи межпозвоночного диска, что можно увидеть лишь с помощью магнитно-резонансной томографии, МРТ, ведь болезнь протекает без каких-либо симптомов а количество людей, столкнувшихся с этой проблемой после 40 лет, составляет 27%. Существуют даже данные, согласно которым протрузия или грыжа межпозвоночного диска диагностированы у каждого второго. Нередко люди предполагают, что их боль в спине вызвана грыжей межпозвоночного диска, но на самом деле зачастую это вовсе не так. Как правило, боль по большей части вызвана напряжением мышц и неправильной нагрузкой в повседневной жизни, прямохождением или, скорее даже, неподвижным сидением. Потенциальный признак настоящей межпозвоночной грыжи — боль в пораженной области позвоночника, которая обычно характерным образом ощущается в руке или ноге, усиливается при кашле и чихании и может привести к проявлениям паралича, слабости мочевого пузыря, анемению или ослаблению рефлексов. Межпозвоночные диски — это хрящевые соединения между позвонками. Внутри них находится желеобразное ядро, заключенное в твердое фиброзное кольцо. Подобно маленьким амортизаторам, они смягчают колебания позвонков и давление на них, что возможно благодаря постоянно заполняющей их воде. Чем больше мы двигаемся, тем больше воды в них поступает, но в течение дня поступившая вода снова распространяется по телу. Смещение же происходит, когда фиброзное кольцо разрывается, а желеобразное ядро выходит наружу и проникает в позвоночный канал. Далее проявляются симптомы, упомянутые ранее. Лишь от 3 до 5% ощущаемых болей в спине на самом деле вызваны грыжей межпозвоночного диска. Чаще же всего это скованность мышц и односторонние укорочения, а также воспаление, остеопороз и другие признаки износа позвоночника, в частности, фасеточных суставов. Особая форма проявления износа — стеноз позвоночного канала, то есть его сужение. Нервы в этом случае оказываются в стесненных условиях, они сдавливаются или защемляются. В спинномозговом канале позвоночника располагается спинной мозг. Он берет начало у головного мозга и проходит до верхней части поясничного отдела позвоночника. Он от сужения страдает тоже и чаще всего у старших курсов, поскольку в течение жизни межпозвоночные диски между телами позвонков становятся все более плоскими и широкими и теряют влагу. По этим же причинам они перестают выскакивать с легкостью скользящих шайб. Грыжи межпозвоночных дисков чаще всего возникают в возрасте от 45 до 55 лет. В более старшем возрасте это происходит реже из-за того, что межпозвоночные диски по характеристикам становятся ближе не к сочной сливе, а к черносливу. Однако последствием таких изменений как раз является увеличенный риск стеноза спинномозгового канала. Обусловлено это тем, что параллельно с потерей жидкости межпозвоночных дисков теряют эластичность и связки между позвоночными суставами. Их натяжение ослабляется, и они не могут должным образом поддерживать позвонки. Тела позвонков подвижны, а на маленьких суставах позвонков образуются костные наросты, которые могут сужать канал. Если давление на спиной мозг или отходящие нервы становится слишком большим, возникают сильная боль, проявление паралича, недержание мочи и стула или нарушение эрекции. В таких случаях обычно боль отступает, если наклониться вперед и усиливается, если склонить корпус назад. В отличие от грыжи межпозвоночных дисков, симптомы которой проявляются довольно резко, стеноз позвоночного канала развивается медленно и незаметно. Ортопеды, неврологи и нейрохирурги способны увидеть клиническую картину с помощью МРТ или компьютерной томографии, КТ. В случае обнаружения заболевания они стараются использовать методы консервативного лечения, но иногда с медицинской точки зрения показано оперативное облегчение. Боль в спине, которая сохраняется от 3 месяцев, считается хронической. С этим сталкивается 7% пациентов с заболеваниями спины. К сожалению, организм запоминает ощущаемую боль, поэтому имеет смысл начать ей противостоять вовремя. Длительное ощущение боли из-за изменений в проводящих путях, отвечающих за проведение болевых импульсов, и, вероятно, изменений в головном мозге приводят к повышенной восприимчивости к боли. Более того, фактически безболезненные воздействия на тело, например, простые прикосновения, воспринимаются как болезненные. Советы для здоровья спины и эластичности межпозвоночных дисков. Движение, движение и еще раз движение. Не существует неправильных движений для спины. Грузчики жалуются на дискомфорт в спине не чаще, чем работники офиса. Физическая активность улучшает обмен веществ и кровообращение в спине, а также способствует росту мышц, которые снимают нагрузку с позвоночника. Хорошо подходят пилатес, физиотерапия, школы здоровой спины, тренажеры для укрепления мышц спины. Полезно даже просто вставать из-за рабочего стола. Эмоциональное напряжение также порождает боль в спине. Страхи и депрессии обостряют ощущение боли. Постарайтесь расслабиться и взять под контроль факторы стресса. Пейте достаточно воды. Так поможете межпозвоночным дискам сохранить живительную влагу. Укрепляйте мышцы корпуса и избавьтесь от лишнего веса. Очень важно обеспечить себе эргономичное рабочее место, чтобы предотвратить развитие неправильной осанки и укорочение мышц. Ночью поддержку обеспечат хороший матрасы и подушка. Они не позволят голове запрокидываться, а значит, не возникнет и напряжение, которое может распространиться на спину.